Мы должны привыкать к будущему, любя прошлое, и, не улыбаясь ему, с ним прощаться. Над нами многоступенчатое небо. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Февраль. 1984 года читал Илья Продов